«С этим все», — решительно заявил председательствующий. «Теперь о главном. Есть неприятная новость». Все настороженно посмотрели на министра финансов. «У нас появились конкуренты». «Что?» — выпучил глаза Иван. За столом воцарилась гробовая тишина. — По данным моей агентурной сети, эликсиру в кабаки поступает на 30% больше, чем зафиксировано в моей отчетной документации. — Безобразие! — возмутился Кощей, стремительно вскакивая со своего кресла. — Ты куда смотришь, Соловей? — Нет, воеводу надо менять. «У нас под боком конкуренты, а он...» «Угомонись!» — шикнула на него яга. «Что значит угомонись?» — не унимался кощей «Доверьте да это дело мне, и никакого левака не будет, клянусь мамой!» «А что это ты так засуетился, череп?» — подозрительно нахмурилась яга. «Ты думаешь, он за дело радеет?» хмыкнул никита авдевич общий кочел пострадал и у него прибыль упала вот и разоряется теперь соловей повернулся квое Иван. — в первый раз слышу честно признался бывший разбойник но я нацелю своих людишек на это дело на цель на цель кивнула головой яга, не отрывая глаз от кощея — Дело серьезное, и я тоже покумекаю. Кощей слегка спал с лица. — Что там у нас по катане? — хмуро спросил Иван. — С катаной плохо, — мрачно буркнул Соловей. — Я всю свою агентуру на уши поставил, и никаких следов. Охрана, что ее прозевала, на каких-то крыс и демонов кивает. «Катану найти!» Иван стукнул кулаком по столу. «Ее сам папа ковал. Она, можно сказать, одна из нас срам». «Чую, это не наши варнаки. Тут кто-то другой руку приложил». Задумчиво пробормотала яга. «Не наши», — согласился Соловей. «Наши давно в кабаке засветились». «Так». Иван хлопнул ладонью по столу. «Бери, сколько нужно денег из казны. Перетрясти весь город, все кабаки, но катану добыть!» «Теперь по лютому!» Чебурашка уверенно вел собрание. Сразу было видно, что это для него не впервой. Докладчик Череп. Кощей скатился со своего кресла и начал доклад. Бегая по залу заседания и подкрепляя каждое слово энергичной жестикуляцией. «Нужно принимать решение. Лютый, это вам не халам-балам. Он там...» Бессмертный тормознул и выразительно ткнул пальцем в пол. «Не последнее место занимает. Пора Марью Искусницу на буян определять». Кащей возобновил свой век. «Не мельтеши!» — строго сказал Никита Авдевич. «Не позволю!» Иван снова грохнул кулаком по столу. Тот потому только и не разлетелся в щепки, что, учитывая силушку и характер царя-батюшки, его отлили из чугуна, для порядка обтянув зеленым сукном. «Ишь, чаваудо умолить!» Деву непорочную, сатане на забаву. Это Василиса не знает, она бы вам показала. Да ничего с ней не случится, вскипел Кощей. Лютый слово дал, что пальцем еди не тронят И не просто дал, все на бумажке зафиксировано. В случае чего не отвертитесь. Бессмертный шлепнул на стол свой экземпляр договора с энергичным росчерком дьявола ему не марья искуснница ему папа нужен да мы за папу мы ему кишки на рога намотаем взревело собрание лично пасть порву вскричал чебурашка и грохнул портфелем о пол кощей растерялся хорошие вы у меня ребята Расстрогалась яга, только горячий очень. — Что делать, бабушка? — повернулся к ней Иван. — Подскажи, посоветуй. — Дай-ка бумажонку-то посмотреть. Видимо, потянулась к договору, с минуту внимательно изучала его, потом неопределенно хмыкнула и протянула чебурашке. — Сохрани... Министр финансов немедленно вскрыл портфель и розчерк Люцифера скрылся в секции для самых важных документов. «Э — Э-э, не понял? — возмутился Кощей. — Это мой договор. Я его с таким трудом у Лютова выбил. — Не волнуйся. Сохраним в целости и сохранности. Яга подняла ладошку. «Как закончим дело, обратно получишь!» Сочтя этот вопрос решенным, старушка деловито повернулась к собранию. до «Думаю, надо сделать так, чтобы и лютого с носом оставить, и папу с Марьюшкой не обидеть!» «Лютый черепу что сказал?» «Марьюшка в благодетеля нашего влюбилась!» Папа к нам сюда рвется. Вот и давай им поможем. Коли Витя с девицей от верной смерти а от неволи спасет, Ему одна дорога под венец. Коварен дьявол! Никита Авдеевич с сомнением покачал головой. Не попал бы папа к нему в силки. А мы-то на что? Радостно улыбнулась яга. Неужто подручных Алютова не обманем? «Точно!» — Веско заметил бывалый. «Я адские порядки хорошо знаю. Сам Люцифер...» «Лютый!» — поправил его Солви. «Ну да, лютый!» «Так вот, сам он в засаду не пойдет, Через помощников действовать будет». «А мы их по одной дорожке пустим?» А папу по-другой. Они по пням да колдобинам пусть хромают, А папе, ну, разве что ковровую дорожку не растелим. — Верно, — загорелся Иван. «Э, — Да буяна на лихом коне. — По синюю морю океану. Непочтительно перебила ведьма царя-батюшку. — Ну, так в ступе твоей, — поправился, сердясь Иван. — Нет, милая, так и не пойдет. Яга покачала пальчиком. — Все должно быть натурально. Ни папа, ни Марьюшка ни о чем знать не должны. Для них Люцифер с Кащеем — злые вороги. — Что? — подпрыгнул кощей А как же иначе? Яга невозмутимо пожала плечами. Тебе так и так на запад перебираться надо. Василис, это ведь не глупо, а? Сейчас ей, Илюшенька, глаза застит, А придет время во всем разберется. Так какая разница, под каким предлогом В басурманских странах обосновываться? Будешь врагом номер один. Тебе не привыкать. Крышу обеспечим. Главное чтобы ты не забывал, с кем работаешь. Налоги исправно платил. Долю твою, разумеется, увеличим, — вставил Чебурашка. — Какая там к чертовой матери доля? — панически завопил Кощей. — Ты нашу маму не обижай, — насупились трус, балбес и бывалый. Но бессмертный, раздраженно отмахнувшись, подскочил к яге. «Сама подумай вот этим!» Он выразительно постучал кулаком по своему лбу. «Я враг номер один, а у папы в руках яичко с моей смертью!» «А ведь и верно!» Иван почесал затылок. «Прибьет он нашего черепа, как пить дать прибьет!» «И на старуху бывает проруха?» Яга вздохнула. «Этого я не учла. Ну, ладно, последнем приложении снимается. И пока папа на Марьюшке не женится, будешь за узника, а там что-нибудь придумаем». «Аллю ты!» — резонно возразил Кощей. «Он ты меня активных действий в басурманских странах ждет!» а я в камере рябчиков с ананасами жую. И потом, красить-то искусницу я должен. — Да без тебя скрадем! — вступил, энергично тряхнув рогами балбес. — А что? Не лишено! Ягуся удивленно посмотрела на балбеса. — Идея! Первый класс! Она повернулась к Кащею. «Скажешь тому что у тебя, как у всякого уважаемого человека, для черновой работы есть исполнители?» «Боязно все же!» — с сомнением проговорил Иван. «Как там Марьюшка одна-то на этом острове?» «Почему одна?» — удивился бывалый. «Охранять будем?» «Сами скрадем, сами охранять будем!» Марьюшка-то никого из нас троих не знает. Зато папа знает. Трус поежился. Как даст в сердцах-то? А мы сбежим. Похлопал глазами балбес. — Все гениально просто. Согласилась Яга. — Кстати, новичков своих проверять не забываете? — Обижаешь. Насупился балбес. «Смотрите, с Люцифером шутки плохи. Проколов быть не должно!» Так и их комплект уже. Деликатно встрял трус. Тринадцать агентов в аду с этим строго. «Значит, всех выявили?» «Всех!» Бывалый тряхнул рогами. «И все под контролем. Помещение им выделили». Дегустаторами назначили Второй год на рогах ползают Дегустируют Ну, ладненько, с этим все так в черне план компании составлен Подвел итог министр финансов Как папе о похищении дадим знать? Это моя забота Отмахнулась яга Есть у меня в его мире одна знакомая — Думаю, выручить Добро! — скрепя сердце, сдался Иван. — Когда похищать будем? Ответить яга не успела. Дверь с треском распахнулась, и в зал влетел Мурзик. За ним неслись расцарапанные качки балбеса. «Вон — Вон! — рявкнул на них Иван. Мурзик с разбегу прыгнул еге на колени Чуть не сметя старушку с кресла. «Что с тобой, маленький?» Заохало над своим любимчиком Ягуся. «Там собака Баскер-Влей. Вау!» Мурзик развел все четыре лапы в разные стороны, Пытаясь показать размеры собаки, И шмякнулся на пол. Сил его удержать у Яги не хватило. Из распахнутой двери до участников совещания донесся рев урагана.